Глава 19. Входя в кабинет Мира, Ева убеждала себя, что хорошо подготовилась и сделает всё необходимое. Она прекрасно понимала, что решение департамента в значительной степени зависит от результатов этой процедуры. Её отстранение могут отменить или превратить в увольнение. Мира поднялась навстречу Еве и взяла её за руки. Я ужасно сожалею. «О чём? Вы ведь ничего не сделали?» «Именно об этом я и сожалею. Ева, вы не обязаны проходить тесты, пока не будете полностью готова. Я хочу, чтобы это поскорее закончилось». Кивнув, Мира указала на кресло. «Понимаю, садитесь. Сначала нам нужно поговорить». Ева приказала себе успокоиться, но осталась стоять. «Мира, я здесь не для чая и не для светских бесед». Чем скорее это кончится, тем раньше я буду знать свое положение. «Тогда считайте это частью процедуры», — с несвойственной ей резкостью ответила Мира. Ева удивленно взглянула на нее, пожала плечами и повиновалась. Мира понравилось, что в поведении Евы ощущался вызов. Это должно было помочь ей перенести предстоящее испытание. «Прежде всего я должна удостовериться, что вы понимаете, на что согласились». Я знаю порядок. И все-таки, я повторю, вам предстоит оценка личностных качеств и коэффициента агрессивности, а также тест на правдивость. Эти процедуры включают симуляцию виртуальной реальности, инъекции и сканирование мозга. Я буду проводить их лично или наблюдать за ними. Вы не обязаны это делать, мира. «Обязана, раз уж вас поставил в такое положение кто-то из сообщников-убийцы». Ева пристально посмотрела на нее. «Ваши выводы указывают на это?» «Я не могу обсуждать с вами мои выводы». мира взяла со стола диск и постучала по нему пальцем, не сводя глаз с Евы. «Не могу сообщить вам, какие данные содержатся в этой копии моего заключения. Копии рапортов передаются в соответствующие инстанции». Она бросила диск на стол. «Мне нужно проверить оборудование в соседней комнате. Подождите здесь минуту». «Ну», — подумала Ева, когда дверь закрылась, намёк достаточно ясен. Взяв со стола диск, она спрятала его в задний карман джинсов. Ей хотелось походить по комнате, чтобы расслабиться, но она заставила себя снова сесть в кресло и ни о чём не думать. «Им нужно, чтобы ты думала», — твердила себе Ева, «чтобы ты беспокоилась и потела от страха. Чем больше ты будешь это делать, тем более уязвимой станешь для всего, что произойдёт за этой дверью». Они используют своё оборудование, свои сканеры и инъекции, чтобы сломать твою волю и проникнуть к тебе в мозг. Чем меньше мыслей и страхов останется у тебя в голове, тем меньше у них окажется материала для исследования». Мира открыла дверь. Не входя в комнату, она бросила взгляд на стол и одобрительно кивнула Еве. «Мы можем начинать». Ева молча встала и последовала за Мира по одному из коридоров, образующих лабиринт комплекса тестирования. Стены этого коридора были больничного, бледно-зелёного цвета. За дымчатыми стёклами дверей скрывалось сверхчувствительное оборудование. Ева знала, что с этого момента Каждый жест, выражение лица, слово, мысль будут задокументированы, оценены и проанализированы. «Процедура первого уровня должна занять не более двух часов», — начала Мира. Ева остановилась и схватила её за руку. «Первого уровня?» «Да, это всё, что для вас требуется». «Мне нужен третий уровень». «В этом нет никакой надобности». Побочные эффекты третьего уровня слишком велики, чтобы назначать его при подобных обстоятельствах. Поэтому вам рекомендован первый уровень. Но от этого зависит мой жетон. Ева с трудом уняла дрожь в пальцах. Мы обе это знаем. Нет никакой гарантии, что я получу его назад, пройдя первый уровень. Положительные результаты и моя рекомендация будут говорить в вашу пользу. Будут, но недостаточно веска. «Мне нужен третий уровень мира. Я имею право требовать его». «Черт возьми, Ева, третий уровень предназначен для подозреваемых в умственной неполноценности, активных насильственных тенденциях и убийствах». Ева тяжко вздохнула. «Разве я очищена от подозрений в убийстве полицейского Элен Бауэрс? Вы не главный подозреваемый, и результаты расследования на вас не указывают» но я хочу полностью очиститься от подозрений и поэтому требую третьего уровня». «Вы сами ухудшаете своё положение». Ева неожиданно улыбнулась, удивив и себя, и Мира. «Хуже быть не может». Они прошли через ряд стеклянных дверей. У Евы не было оружия, которое следовало сдать, но компьютер вежливо попросил её войти в дверь слева и снять всю одежду и все драгоценности. Мира заметила, как Ева схватилась за обручальное кольцо, и её сердце дрогнуло. «Мне очень жаль, но нельзя носить кольцо во время сканирования. Может быть, отдадите его мне?» «Они могли забрать только твои полицейские символы», — прозвучал в ушах Евы голос Рорка. Она сняла кольцо. «Спасибо». Пройдя в указанную комнату и закрыв за собой дверь, Ева сняла одежду, стараясь сохранять бесстрастное выражение лица. Она знала, что находится под наблюдением и ненавидела обнажаться перед посторонними. На дверью напротив замигала лампочка, и еще один механический голос велел ей войти для медосмотра. Ева повиновалась, остановившись перед отметкой на полу, И стояла так, глядя перед собой, покуда мерцание огоньков и гудение аппаратов сопровождало поиски физических изъянов. Осмотр прошёл быстро и безболезненно. Натянув приготовленный голубой тренировочный костюм, Ева прошла в соседнее помещение для сканирования мозга. Там очередной металлический голос предложил ей надеть шлем и лечь на кушетку. Стараясь не обращать внимания на лица за стеклянными стенами, Ева легла и закрыла глаза. «В какую игру они играют?» — спросила она себя. Когда комната погрузилась в темноту, кушетка внезапно начала подниматься. Ее атаковали сзади. Гигантские руки вынырнули из мрака, поставили Еву на ноги, а потом подбросили вверх. Она упала на что-то твёрдое, оказавшееся тротуаром переулка. Все кости болели, а кожа горела, как расцарапанная. Ева вскочила на ноги, нащупывая рукой кобуру. Прежде чем она успела выхватить оружие, незнакомец атаковал снова. Увернувшись, Ева изо всех сил ударила его ногой. — Стоять на месте, сукин сын! Полиция! Она пригнулась, сжимая револьвер обеими руками и готовясь выстрелить. Но программа внезапно перенесла её в яркий солнечный день. Палец Евы всё ещё был на спусковом крючке, но теперь она целилась в женщину, которая держала на руках плачущего ребёнка. Ева быстро опустила оружие. Они были на крыше. Женщина стояла, раскачиваясь на самом краю, и глядела на Еву неподвижными глазами. Ребёнок вырывался и кричал. «Не подходите ко мне!» «Окей, смотрите, я убираю оружие». Ева медленно спрятала револьвер в кобуру. «Я просто хочу поговорить с вами. Как вас зовут?» «Вы не сможете меня остановить». «Знаю». «Чёрт возьми, где же помощь? Почему нет спасателей?» «Как зовут вашего ребёнка?» «Я больше не могу о нём заботиться, я устала». Ева сделала шаг вперёд. Пот катился по её спине. Солнце палило немилосердно, раскаляя липкий дёготь, которым была смазана крыша. «Мне... мне кажется, ему жарко». Ева очень старалась, чтобы её голос звучал спокойно и даже обыденно. «Почему бы нам ненадолго не вернуться в тень?» «Он кричит всё время, всю ночь. Я не сплю ни минуты. Больше я не могу этого выносить». «Может быть, вы отдадите его мне? Он тяжёлый, а вы и в самом деле устали. Как его зовут?» «Пит!» Тёмные потные волосы прилипли к лбу женщины. «Он болен! Мы оба больны! Какой смысл нам жить дальше?» Ребёнок действительно кричал, не переставая. Эти вопли разрывали Еве сердце. «Я знаю людей, которые могут вам помочь». «Вы всего лишь паршивый коп, вы ничего не можете сделать!» «Если вы прыгнете с крыши, то никто не сможет». «Господи, как же здесь жарко!» «Давайте войдём внутрь и всё обсудим». Женщина несколько мгновений колебалась, потом устала, покачала головой и склонилась над краем крыши. «Убирайтесь к чёрту!» Ева прыгнула вперёд, поймала мальчика за пояс, а другой рукой схватила женщину под мышки, напрягая мускулы и упираясь ногами в крышу, чтобы не дать им свалиться на тротуар. «Держитесь, чёрт бы вас побрал!» Пот слепил ей глаза. Мальчик извивался, как рыба. Женщина смотрела на неё пустыми глазами. «Иногда лучше умереть. Вы должны знать это, Даллас!» Неожиданно улыбнулась она. Ева внезапно очутилась в другом переулке, вся дрожа от боли и потрясения. Теперь она была избитым и изувеченным ребёнком без имени и без прошлого. Они использовали её собственные воспоминания, и она ненавидела их за это. Переулок в Далласе, девочка с окровавленным лицом и сломанной рукой, которой некуда бежать. «Чёрт бы вас побрал! Я не желаю в этом участвовать!» — хотела закричать Ева, стремясь освободиться от видений, которые кто-то методично вливал ей в мозг. Но в этот момент программа переместила её в морозную ночь на улицу Манхэттена. Бауэр стояла перед ней и усмехалась. «Ты безмозглая сука!» Я засыплю тебя жалобами. Все узнают, что ты шлюха и продвигаешься по службе только потому, что трахаешься, с кем попало. У вас будут проблемы, Бауэрс. Возможно, после того, как я опишу все ваши нарушения субординации, угрозы старшему по званию и бездарную работу, департамент наберётся смелости и вышвырнет вас. Посмотрим, кого они вышвырнут. Бауэрс сильно толкнула Еву. «Руки прочь!» Я дрожала от ярости. «Не угрожайте мне, здесь нет никого, кроме нас двоих». «Я не угрожаю, а предупреждаю, уберите руки, не попадайтесь мне на глаза и не мешайте работать, или вы за это ответите». «Я вас уничтожу, выставлю на показ все ваши художества, и вы не сможете меня остановить». «Посмотрим». В руке у Евы оказался кусок металлической трубы. Чувствуя, как пальцы стискивают её, чтобы нанести удар, Она быстро отшвырнула трубу и схватила Бауэрс за оформленную куртку. «Только троньте меня ещё раз, и я надеру вам задницу. Можете жаловаться сколько угодно, моя репутация это выдержит, но я обещаю, что вас лишат жетона и вышвырнут на улицу раньше меня. Вы позор для всего департамента». Ева отпустила Бауэрс и зашагала прочь. Заметив краем глаза движение сзади, она пригнулась, и почувствовала, как кусок металла просвистел у неё над головой, коснувшись волос. «Я ошиблась», — спокойно сказала Ева. «Вы не позор департамента, а просто сумасшедшая». Бауэрс зарычала и снова замахнулась. Но Ева прыгнула на неё, и обе покатились по земле. Вырвав у Бауэрс обрезок трубы, Ева снова отбросила его, выхватила револьвер и приставила его к подбородку Бауэрс. «Вы арестованы за попытку убийства». Заломив Бауэр с руки за спину, Ева полезла в карман за наручниками и внезапно снова очутилась во мраке. Она стояла в кровавом месиве и чувствовала, что её руки покрыты кровью. «Господи, я этого не делала!» Ледяная волна ужаса захлестнула её. «Я не могла этого сделать!» «Достаточно. Конец программы», — донёсся до Евы чей-то голос. С болью сердца мира наблюдала, как дёргается тело Ева. Когда шлем убрали, их взгляды встретились через стекло. «Первая фаза тестирования окончена. Пройдите в соседнюю комнату». Ева соскользнула с кушетки. Ей понадобилась минута, чтобы унять дрожь в коленях и перевести дыхание. В соседнем помещении с пустыми белыми стенами находилась ещё одна кушетка, стул, длинный стол с инструментами, какие-то аппараты и мониторы. Сразу же вслед за Евой туда вошла Мира. «Вам полагается 30-минутный отдых. Советую им воспользоваться». «Хорошо». «Сядьте, Ева». Ева опустилась на кушетку, стараясь выбросить из головы недавние испытания, чтобы приготовиться к следующему. Мира села на стул, положив руки на колени. «У меня есть дети, которых я люблю». Начала она, и Ева озадаченно нахмурилась. «У меня есть друзья, к которым я очень привязана, знакомые и коллеги, которых я уважаю и которыми восхищаюсь. К вам я испытываю все эти чувства». Мира наклонилась вперед и сжала руку Евы. «Если бы я была вашей матерью и имела какую-то власть над вами, то запретила бы вам подвергаться третьему уровню тестирования». Как друг, я прошу вас изменить решение». Ева посмотрела на руку Мира. «Мне жаль, что это так трудно для вас». «Господи, Ева!» Мира вскочила и отодвинулась, стараясь обуздать водоворот эмоций. «Это очень тяжелая процедура. Вы окажетесь абсолютно беспомощной, не защищать себя физически и эмоционально. Если вы начнете инстинктивно сопротивляться, Это может скверно отразиться на сердце. Она повернулась к Еве, понимая, что все уговоры бесполезны. «Комбинация наркотиков и сканирований на этом уровне сделает вас больной. У вас начнутся головные боли, тошнота, усталость, головокружение. Возможно, вы временно утратите мышечный контроль». «Звучит устрашающе. Но вы ведь знаете, что я не передумаю. Так что толку пугать меня из себя?» Просто делайте своё дело». Капитулировав, Мира подошла к столу, взяла пневматический шприц и наполнила его. «Лягте и попытайтесь расслабиться. Может быть, я даже вздремну», — бодро заявила Ева и легла на спину, глядя на холодное голубоватое сияние на потолке. «Для чего этот свет?» «Сосредоточьтесь на нём. Вообразите, что вы утопаете в этом свете». Значит, вот почему у вас в кабинете голубые кресла. Чтобы люди могли утопать в голубом? Это как вода. Мера ловко расстегнула молнию на костюме Евы и обнажила плечо. Вы можете представлять себе, что плывёте. Теперь небольшая инъекция, просто успокоительная. Ненавижу лекарства. Знаю, дышите нормально. Я должна присоединить сканеры и мониторы. Вы не почувствуете никакого дискомфорта. Меня это не беспокоит. Моё кольцо у вас? Голова у неё начала слегка кружиться, язык онемел. Могу я забрать его? Оно у меня. Как только мы закончим, я верну его вам. С ловкостью, обусловленной долгой практикой, Мира прикрепляла сканеры к вискам, запястьям, груди Евы. «Расслабьтесь». Пусть синева обволакивает вас. Еве уже казалось, будто она плывёт. Её удивляло, что Мира так из-за этого суетилась. Она не чувствовала никакой боли. Мира внимательно следила за мониторами. Сердце, давление и мозг функционировали нормально. Посмотрев на спокойное лицо Евы, она коснулась её щеки, потом застегнула браслеты на запястьях и лодыжках, и взяла второй шприц. Вы слышите меня, Ева? Mm, да. Со мной всё в порядке. Вы мне доверяете? Да. Тогда помните, что я с вами. А теперь медленно начинайте считать от 100 до единицы. 100, 99, 98, 97. По действиям наркотика пульс участился, дыхание стало неровным. «Девяносто 96... шесть... Боже мой!» Тело Ева внезапно изогнулось, конечности напряглись. «Не сопротивляйтесь, дышите и слушайте мой голос». Еве казалось, что тысячи голодных клопов забрались ей под кожу. Ледяные руки душили ее, сердце вырывалось из груди. Ужас охватил ее, когда она открыла глаза и поняла, что приковано к кушетке. «Развяжите меня, пожалуйста!» «Не могу. Сейчас это опасно. Но я здесь, рядом. Почувствуйте мою руку!» мира положила руку на стиснутый кулак Евы. «Дышите медленно и слушайте меня!» «Лейтенант далас властно произнесла она, видя, что Ева продолжает дергаться. «Приказываю вам прекратить сопротивляться и дышать ровно». Ева с шумом выдохнула. Её руки дрожали, но перестали напрягаться. «Смотрите на свет», — продолжала Мира, наблюдая за мониторами. «Вы не должны слышать ничего, кроме моего голоса. Я здесь. Вы знаете, кто я?» «Мира. Доктор Мира. Мне больно. Потерпите немного». Ваш организм должен приспособиться. Дышите медленно и следите за светом. Она снова и снова повторяла те же указания монотонным голосом. — Вы всё ещё ощущаете боль? — Нет. Я ничего не чувствую. — Скажите мне ваше имя. — Лейтенант Ева Даллас. — Дата рождения? — Не знаю. — Место рождения? — Не знаю. Место проживания? Нью-Йорк. Семейное положение? Замужем. Место работы? Нью-Йоркский департамент полиции, главное управление. Нет. Мониторы замигали, указывая на возбуждение. Меня отстранили. У меня отобрали жетон. Мне холодно. Сейчас станет тепло. Мера склонилась над аппаратом и передвинула какой-то рычажок, чтобы поднять температуру помещения на 10 градусов. В течение нескольких минут она задавала ничего не значащие вопросы, пока у Евы не восстановилось нормальное кровяное давление, пульс и дыхание. «Ваше отстранение от должности было оправдано?» «Это необходимая процедура. Находясь под подозрением, я не могу исполнять мои обязанности». «Так было это оправдано или нет?» Лоб Евы наморщился. «Это необходимо», — повторила она. «Коб до мозга костей», — пробормотала Мира. «Да». Ответ заставил Мира улыбнуться. «Вы прилагали все усилия, выполняя свой долг? Отвечайте, да или нет?» «Да». «Теперь я буду вынуждена ступить на скользкую почву», — подумала Мира. Она знала, что Ева, будучи ещё девочкой, «Убила человека. Приходилось ли вам убивать, не защищая себя или кого-то другого?» Еве сразу же представились жуткая комната, лужи крови, окровавленный нож. Воспоминание ударило её, как молния. «Я должна была это сделать». Голос был совсем детский. «Ева, отвечайте только «да» или «нет». «Лейтенант, вы когда-нибудь лишали человека жизни, не защищая себя или других?» «Нет», — слово вырвалось вместе с выдохом. «Нет, нет, нет, он набежал меня, делал мне больно». «Не возвращайтесь туда, слушайте мой голос и смотрите на свет. Вы должны оставаться со мной вплоть до моего разрешения, понятно?» «Он уже здесь». Мира опасалась именно этого. «Здесь нет никого, кроме меня. Вы помните моё имя? Он возвращается». Ева снова задрожала. «Он пьян, но не настолько». «Лейтенант Даллас, это официальная процедура, санкционированная Нью-Йоркским департаментом полиции. Вы отстранены от службы, но не уволены и обязаны следовать правилам. Вам ясны ваши обязанности?» «Да, Господи, я не хочу здесь находиться. Как меня зовут?» «Мира. Доктор Шарлотта Мира». «Оставайся здесь», — мысленно умоляла Мира. «Оставайся со мной». «Какого рода дело вы расследовали, когда вас отстранили от службы?» «Убийство». Дрожь неожиданно прекратилась, и данные на мониторах начали выравниваться. «Несколько убийств». «Вы были знакомы с полицейским Элен Бауэрс?» Да, она и её стажёр первыми прибыли на место двух убийств — Петринский и Спиндлер. У вас были столкновения с Бауэрс? Да. Какова ваша точка зрения на эти столкновения? В голове у Евы вновь замелькали видения. Она заново переживала события, рассказывая о них. Острое чувство ненависти, холодные и злые слова. Вы были осведомлены, что Бауэрс подала на вас жалобы? Да. Для этих жалоб имелись основания. Я использовала бранные выражения в разговоре с ней. Ева усмехнулась, хотя и была под действием наркотиков, что немного подбодрило Мира. Я осознаю, что это нарушение правил. При других обстоятельствах Мира бы рассмеялась. Вы угрожали полицейскому Бауэр с физическим действием? Я не уверена. Возможно, я сказала, что надеру ей задницу, если она не прекратит. Во всяком случае, я часто так говорю, если меня разозлят. Это дурная привычка. В своих дневниках Бауэрс утверждала, что вы продвигались по службе ценой сексуальных услуг. Это правда? Нет. У вас когда-нибудь была сексуальная связь с майором Уитни? Нет. А с капитаном фини Тоже нет. Я не трахаюсь с друзьями. Вы когда-нибудь фальсифицировали рапорты? Нет. «Вы оскорбляли действием полицейского Эллен Бауэрс?» «Нет». «Вы явились причиной ее смерти?» «Не знаю». Мира вздрогнула от неожиданности. «Вы убили Эллен Бауэрс?» «Нет». «Как же вы могли стать причиной ее смерти?» «Кто-то использовал ее, чтобы избавиться от меня. Им нужна была я, но до нее добраться было легче». «Вы считаете, что неизвестное лицо или лица убили Бауэрс с целью отстранить вас от проводимого вами расследования? Да. Почему же это делает вас ответственной за ее смерть? Потому что тогда у меня еще был жетон. Потому что это было мое дело, а я вовремя не поняла, что они могут использовать ее». Мира вздохнула и снова наклонилась к аппарату. — Сосредоточьтесь на свете, Ева. Мы почти закончили. Рорк мерил шагами коридор перед кабинетом мира. Почему, черт возьми, это тянется так долго? Он должен был понять, что Ева лжет, утверждая, будто процедура займет не более двух часов. Точно так же он должен был понять, что Ева утром ушла из дому, не сказав ему ни слова, потому что она не хочет видеть его здесь. Тем не менее он пришел сюда, и ей придется с этим примириться. Рорк снова посмотрел на часы. Уже целых четыре часа. Какие тесты и вопросы могли занять столько времени? Он должен был заставить Еву объяснить, что именно ей предстоит. Рорк знал кое-что о тестировании, которое проходит КОП перед серьезным заданием, требующим максимума сил. Это неприятная процедура, но Ева всегда благополучно проходила ее. Об элементарных принципах проверки первого уровня и теста на правдивость он тоже имел представление. Испытание, опять же, не из приятных. Но Ева не раз подвергалась ему. «Что же они теперь с ней делают?» Вошел Уитни, и Рорк вскинул голову. Взгляд его стал ледяным. «Я надеялся, что всё уже кончилось», — заметил майор, кивнув Рорку. «Когда всё будет кончено, ей незачем вас видеть. Вы уже сделали более чем достаточно, майор». Под глазами Уитни обозначились тени. «Мы все должны подчиняться необходимым процедурам, Рорк. Без этого не будет порядка». Рорк шагнул вперёд с угрожающим видом. «Сказать вам, что я думаю о ваших процедурах». Начал он, но в этот момент дверь открылась, и Рорк быстро обернулся. При виде Евы его сердце на мгновение перестало биться. Она была бледной, как смерть. Глаза глубоко запали, радужные оболочки походили на золотистые стекла, зрачки расширились. Мира поддерживала ее под локоть. «Вам лучше побыть некоторое время у меня в кабинете. Ваш организм должен адаптироваться». «Я хочу уйти отсюда». Ева стряхнула бы руку Мира, если бы не боялась упасть лицом вниз. Увидев Рорка, она одновременно почувствовала гнев и облегчение. «Что ты здесь делаешь? Я ведь просила тебя не приходить». «Ради бога, заткнись». Рорк не ощущал никаких эмоций, кроме бешеной ярости. Он пересёк комнату тремя быстрыми шагами и оттащил Еву от мира. «Что, чёрт побери, вы с ней сделали?» «Перестань, она сделала то, что должна была сделать». Ева с трудом держалась на ногах. Голова у неё кружилась, а к горлу подступала тошнота. Она очень боялась, что её опять вырвет, и не хотела показывать кому-нибудь свою слабость. «Ей нужно лечь». Лицо Мира было почти таким же бледным и напряжённым, как у Евы. Организм не успел адаптироваться. «Пожалуйста, уговорите её пройти ко мне в кабинет и полежать, пока я проверю на мониторах функционирование жизненно важных органов». «Я должна уйти отсюда». Ева посмотрела прямо в глаза Рорку. «Я не могу здесь оставаться». «Хорошо, мы уходим». Ева обессиленно прислонилась к Рорку, но в этот момент увидела Уитни и гордость заставила её выпрямиться. «Сэр?» далас я сожалею о том, что вам пришлось пройти эту процедуру. Пожалуйста, побудьте здесь под наблюдением доктора Мира, пока она не убедится, что вы в состоянии уйти. При всём уважении к вам, майор, я имею право идти, куда хочу». «Джек». Мира чувствовала себя беспомощной. Она настояла на третьем уровне. Глаза Уитни сверкнули. «Чёрт возьми, в этом не было никакой необходимости!» «Вы отобрали у меня жетон», — спокойно сказала Ева. «Значит, в этом была необходимость». Хотя дрожь охватила её снова, она двинулась к двери, молясь про себя, чтобы Рорк не вздумал подхватить её на руки в присутствии Уитни. Но её муж, к счастью, тоже кое-что понимал. Он обнял её за талию и повёл к лифту. Что означает третий уровень. «Ничего хорошего». Еве казалось, что в голове у неё стучит молоток. «Не ругай меня, это был единственный выход». «Для тебя», — пробормотал Рорк, шагнув вместе с ней в переполненный лифт. Лица людей плыли у Евы перед глазами, а их голоса звучали подобно далёкому эху. Едва передвигая ноги, она поплелась рядом с Рорком к стоянке. Мира говорила, что это один из побочных эффектов. «О чем-то?» «Неважно, Рорк. Кажется, я сейчас упаду в обморок». его уже не почувствовала, как он подхватил ее на руки и не слышала его ругания.